Кто под землею, но не в могиле, Чья ненакормленная семья, Его помилуй, её помилуй, Помилуй верившего меня. Господь помилуй собор Растригу, Где допустили сорвать кресты, Русскоязычную помилуй Ригу,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 Господь, помилуй валаамового осла. Овца, клонируй меня. Герострат, кремируй меня. Госналог, премируй меня. Господь, помилуй госпром, Тишина, помилуй меня, Господь.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 Нет мира в Косове, Правам труба. Секс-пирамида нетолерантна. Я, ты, Господь, это амур-труа. Волосеницей душа запутана, Монаху снится Маша Распутина. Родные, милые, я тут,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 Помилуй завязи завтрашних зарослей И клен, оставшийся на Москву. За то, что знал я твои затрещины, Умел с улыбкой удар держать, Помилуй, Господи, мою женщину И в небе бабушку, отца и мать. Что обелиски,